Исполнив долг, ведун собрался было уходить. Как вдруг заметил, возле левой стены святилища прогалину. Подошел ближе и и увидел поставленный поверх круглого воинского щита свежий букет незабудок и глиняную чашу с чуть розоватым напитком. Чьи-то заботливые руки не только оставили похвисту подношение, но и сохранили идола в чистоте. Окропили чем-то его губы, а траву на несколько шагов вокруг выкосили еще весной. А потому здесь не было пожелтевших колосков. Только клевер, ромашки и низкая трава. Но самое удивительное, к этой прогалине перед Богом не вело никаких троп. Словно таинственный почитатель, Возникал перед идолом из воздуха и также неведомо исчезал. И ты, слався бог непогоды, поклонился середин, отступил, вернулся к выходу, и, раз уж никому более съесть святилище было не нужно, затворил ворота, смотав длинные концы стеблей хмеля. В этот момент ему и послышалось что-то, похожее на тихий смешок. Но он явственно ощутил на спине чей-то взгляд. Бетон постарался внешне никак не выдать своего подозрения, но, отойдя от святилища, стал пробираться через ели в направлении звука. Едва выйдя под кроны осин, краем глаза увидел движение в стороне и пошел туда, забирая правее, чтобы отрезать неведомому существу путь в самую чащобу. выпугнуть его на светлую поляну, пусть и к ельнику. Между тем существо успешно отступало. Олег время от времени слышал, как под ногой неведомого противника то шуршала павшая листва, то похрустывала веточка, то шелестели листья на задетой ветке. Поняв, что их разделяют считанные шаги, ведун рванулся вперед, уже не таясь, ломая низкие сухие ветки берез и осин, продираясь через кусты, раскидывая листву, бегом вырвался на залитую солнцем поляну между двух вековых лип, и едва не осел от грозного рева. Прямо на него, от близкого малинника, сделал несколько прыжков оскалившийся громадный медведь. Сердце Олега от неожиданности ухнулось вниз. Живот скрутило холодным ужасом, но рука, привычным, выдернула саблю и нарисовал ею в воздухе сверкающий полукруг. Медведь притормозил, поднялся на задние лапы, оказавшись выше середины в полтора раза, и снова заревел. Да так, что затряслись даже древние липы! На с деревьев помельче посыпалось листова. «Стану, не благословясь, пойду, не перекрестясь из избыни дверями и из с воротами и окладным бревном. Пойду в чисто поле под западную сторону», — торопливо забормотал ведун. «Под западной стороной стоит столб с маляной. Из-под этого столба течет речка Смоляна. По этой речке плывет сруб соленый». В этом срубе сидит чернец и чернуха, Водяной домовой и колдун неживой. Уплывай с рук соляной, уноси с собой дар колдовской И проклятие, и порог, из глаз и морок. Середин даже головой тряхнул, пытаясь снять наваждение, Но медведь все равно оставался медведем. Это был отнюдь не морок, Это был самый настоящий зверь, с длинными желтыми клыками, когтистыми лапами и капающей из пасти тягучей вонючей слюной. Отбегался герой. Сглотнул ведун, прикинув, что можно сделать его сабелькой против полутонной туши. — Можно распороть барюха, и часа через два медведь сдохнет, но его перед этим наверняка задавит. Можно попытаться вогнать клинок межребер, если повезет, даже угадать в сердце. Но для этого придется подойти в упор, а один удар медвежьей лапы запросто переломать ему хребет и вспорят кожу до самого живота. Еще можно попытаться убежать, но для человека не было никаких шансов удрать от мишки косолапого. Если уж предстояло погибать, Олег предпочитал умереть в схватке, а не драпая, словно шкодливая дворняжка. Медведю же тем временем надоело стоять на задних лапах, и он тяжело плюхнулся вниз, мгновенно оказавшись головой уже не выше, а ниже человека. Середин сообразил, что хороший удар саблей, по звериному затылку, сможет разом решить все проблемы. И попытался подкраться ближе. Ну а мохнатый хозяин леса предупредительно зарычал, разом выдув дурные мысли у ведуна из головы. Но Олег вообще все делал неправильно. Смотрел медведю в глаза, хотя и помнил, что такой взгляд звери принимают за вызов, не пытался незаметно скрыться или прикинуться мертвым. Топтыгин тоже не торопился задрать упитанного человечка, а все рычал и приминал траву, раскачиваясь сбоку на бок и глядя на врага снизу вверх. Олег последовал его примеру, тоже покачался из стороны в сторону и расставил шире ноги, принимая более удобную для схватки позу. правда при этом ему показалось что самое ровное и устойчивое место находится пары шагов позади медведь опять грозно рыкнул чуть приподнялся махнул лапой чиркнув ею воздух на безопасном расстоянии от коленка опустился обратно на четыре лапы бедун отступил еще на шаг решительно С посвистом рванул воздух и опять отступил. Зверь склонил голову на бок, коротко по собачьей тявкнул. В отступил еще, не отрывая от него взгляд и не опуская клинка. Подумал и сделал еще пару шагов назад. Медведь поднялся на задние лапы, торжествующе заревел и вдруг потрусил прочь к зарослям малины. Мужественно спасенным от чужого вторжения, он перевел дух и вдруг понял, что стоит совершенно мокрый, словно после купания. Вот прошип его так, что крупные капельки скатывались с волос и падали на землю. Кажется, на сегодня хватит, пробормотал он, спрятал клинок и отступил в противоположную сторону. Быстрым шагом, выйдя к реке, Олег долго отмывал лицо холодной проточенной водой. — И чего меня туда понесло? Все же знают, что ни одна магия преодолеть текущей воды не в силах. Если откуда порча идет, то со своего берега. Уже переодеваясь, ведун поинтересовался у Беляны. — Скажи-ка, а что за святилище стоит за рекой? Напротив деревни. «Святилище?» Женщина надолго задумалась, пожала плечами. «Было там святилище, но как Горислав умер, волх в наш, не слышно про него более». «Как так не слышно?» Не понял Олег. «Как же вы молитвы возносите, богов почитаете, дары им приносите, коли о святилище забыли?» А что Проку от богов, знахари? Как болезнь повеси пошла, нечто они не пользу нам какую принесли, помогли, защитили? А что, Проку молиться, когда пользы от этого никакой нет? Родителей своих, вы тоже вспоминаете лишь тогда, когда польза от них есть, угрюмо поинтересовался ведун. И подарки им дарите. Только мы, когда пользу ответную получить можете. Так кто же отец с матерью, неуверенно возразила Беляна. А это кто? Кто мы все, как не внуки Свароговы, не дети треглавы ею рожденные, хорсом выращенные? Это ты уже забыла? Боги наши, это не просто покровители. Это память наша, родовая, знание того, откуда корень наш, по какому праву этими лугами и лесами владеем, того, кто предки наши, в чем величие нашего прошлого и долг перед будущим, память о том, кто искру жизни нашей создал, кто душу вложил в тела наши, кто забыл. От каких корней предки вышли, тот уже не плоть от земли нашей, а так бродяга, без рода и племени, без опоры твердой в душе и памяти. Кто про Бога забыл, про дары и заветы его, тот и от души своей отказался. Ибо не может признать в себе душу тот, кто не признает Бога. А нет в тебе души? Чем ты от скотины простой отличен? Животное, о двух ногах и ничего более. Никто не ходит туда, знахарь. По что, меня попрекаешь? А мне что, больше всех надо? Огрызнулась селянка. Я не попрекаю. Я узнать хочу, от чего богам у вас поклоняться перестали. Мужики, квел я. Бабы-русалок боятся, Волф изгинул. Кому ходить?» Разом выплеснула все Беляна. «Нет нужды. Вот ходить и перестали». «Свято место пусто не бывает», — повторил банальную истину Олег. «Когда перестаешь молиться Богу, его место тут же занимает нечисть. Ты ведун? Стало быть, гни». гоню, Переевшийся в сухое, середин опоясался саблей. К сумеркам вернусь.